Глава 52. Лейра. Ранним утром мы двинулись в путь. Перед этим я всё же попрощалась с Амилой. Я понимала, почему она задержала нас и в какой-то степени простила её. «Пожалуйста, Лейра, поверь мне, что я, несмотря ни на что, хочу, чтобы вы достигли цели», — сказала она, когда мы оказались в её доме наедине, Остальные ждали меня снаружи. «Я не сдамся, пока её не достигну», — не задумываясь, ответила я. Но на самом деле я уже давно не была в этом уверена. прощая мило Удачи, Лейра. Желаю тебе снова ощутить дуновение ветра». Её слова не выходили у меня из головы, пока мы шли к выходу из деревни. На самом деле я не могла представить себе жизнь в этом мире без ветра. Всё равно, что жить без матери или без Десмонда. чего пришлось лишиться Амелию? Мысль о том, что мы можем потерпеть поражение, не найти дорогу к повелителю и остаться здесь, сжимала мой затылок, словно жёсткая, холодная рука. И как бы я ни торопилась, я не могла стряхнуть её с себя. «У меня кое-что для тебя есть», — произнёс Аларик сразу после того, как мы покинули деревню и двинулись дальше среди невозделанных полей. «Собственно, я просто хотел убедить тебя, что я купил или выменял эту вещь, но мы достигли момента, когда лжи и так хватает». «Я украл это у Амелы. Для тебя». С этими словами он достал из заплечного мешка книгу в холщевом переплете и протянул ее мне. Я уставилась на него. Амела заслужила небольшую потерю, и она ее переживет. «Пожалуйста, возьми. Давай же. А то мне придется нести ее самому. А я не знал, что книги такие тяжелые». Я невольно рассмеялась. «Что, тебе никогда не приходилось переезжать?» «Многократно. Но ты же знаешь, откуда я родом. Мы там все бескультурные». «Она просто отличается от всех остальных, ваша культура». «Но, может быть, кто-то просто должен её тщательно изучить? И тогда миру откроются совершенно невероятные знания». «Можешь этим заняться». а я стану объектом твоего исследования. Я демонстративно отвела взгляд в традиционной кипоханской одежде, которая не скрывала его мускулистые руки и грубые татуировки. Он представлял чрезвычайно интересный объект исследования, вне зависимости от степени бескультурности. Всё, что выяснишь, можешь записать на семнадцатой странице. Её хватит. Я возмущённо раскрыла книгу и пролистала её в поисках семнадцатой страницы. Но она совершенно пуста. Она как раз для тебя. Ты можешь изучить этот мир и его культуру и всё, что узнаешь, записать в этой книге. Тогда у тебя будет что-то, чего не найдёшь ни в одной библиотеке, даже в самой большой. И даже в Лиаскай. Я не могла ничего сказать. Меня сильно удивило, что он запомнил всё, что я ему рассказала. Как будто он меня видел. Настоящую. Истинную меня, которая сейчас была вынуждена скрываться за совсем другим образом. Тебе никогда не придётся беспокоиться, что тебя не пускают в университет. «Университеты будут драться за тебя, чтобы ты пришла к нам и дала заглянуть в твои записи о царстве дэмов». «И в главу о культуре Кеппаха». «Тут хватит одной страницы. Семнадцатый». Буркнул он. «Спасибо, Аларик». Тихо сказала я, и мой голос прозвучал слабо, потому что внутри меня нарастало новое чувство. Несмотря на все тревоги, я ощущала бесстыдное. Неуместное счастье. И оно было таким родным для моего сердца, что я больше не хотела ему препятствовать. Никто никогда ещё не воровал для меня книг. «Никто?» — возмущённо спросил он. «Что не так с немецами, если они не могут украсть книгу для девушки?» «Да, что?» И теперь мне пришлось признать, что за всю жизнь... Я не получала более прекрасного подарка. «Напомните мне», — сухо сказала Вика, глядя на разверзавшиеся перед нами ущелье «чтобы я, как свяжу себя узами брака с богатой семьей и приобрету право голоса в ными, приказала нести и сжечь все мосты. Видеть их больше не могу, ни одного, особенно такого». Никто ей не возразил. То, что простиралось перед нами над уходящей в ничто бездной и будто исчезало в низко нависших облаках, явно не было рассчитано на вес людей. Или все же рассчитано. Казалось, будто мост соткан из тонких, как волос, почти прозрачных нитей. Он походил на результат трудов огромного паука. Эфирное дуновение пустоты, которое держалось на предчувствиях и предположениях. И это по нему мы должны пройти? Лейра, просто скажи, что есть другой путь, — взмолился Аларик. Но если мои чувства и правда служили для нас компасом, то они еще никогда не указывали направление настолько четко. — Извини. Тогда наш общий путь окончится на этом месте, — произнёс Ера настолько тихо, что я расслышала его слова только потому, что остальные не осмеливались даже дышать. Я повернулась к нему. — Что это значит? Ты нас оставишь? — Вовсе нет. Лассер расстанется с нами. — Прощай, старая подруга. На Саблероге уже давно не было ни седла, ни упряжи. После битвы с дэмами Ера больше не садился на кобылу верхом, но она следовала за ним по доброй воле и не отходила далеко от Ера. Теперь она стояла, опустив голову, будто понимала слова своего хозяина. «Ты ее уже отпускал один раз!» «Сказала я Ира, и она сама нашла путь и вернулась к тебе. Ты не веришь?» ера покачал головой. «Мы слишком близко подошли к дворцу. За этим мостом, в сердце царства дымов, туда ласа не сможет пройти». «Ты всегда знал или нет, что её путь окончится где-то в этой земле?» «Да, знал. Почему ты взял её с собой?» «Если бы Ласса осталась в Немии...» «Если бы Ласса осталась в Немии...» Перебил меня Ера. Рано или поздно кто-нибудь заметил бы, что она вовсе не лошадь. Её бы отобрали у меня и заставили драться на арене. Я много раз пытался выпустить её, чтобы она нашла стадо саблерогов и осталась жить с ними, в безопасности, насколько это возможно. Но она всегда возвращалась. Я поняла. Из царства демов для Ласы не было обратного пути. Она не сможет последовать за Еры, сколько бы она его не искала. «Не делайте этого!» — чуть не сказала я. Едва удержалась от этого. Потому что Ера сделал свой выбор давно, когда мы только отправились в путь. Он был не способен изменить решение, так же, как и я. Мы пройдем по этому пути, и чего бы это ни стоило, мы должны дойти до конца. «Иди уже!» Иера хлопнул Лассу по боку. Его кристально-синие глаза блестели от влаги и из-за этого казались еще светлее, чем обычно. «С тобой все будет хорошо!» «Здесь ты в безопасности». «Это не так», — сдавленно произнесла Вика. «Посмотри сам, она не хочет быть в безопасности. Она хочет быть с тобой». «Быть со мной — значит быть в опасности», — ответил Ира. Расстегнул ремень, на котором висел его бурдюк с водой, и внезапно с громким возгласом хлопнул ремнем по крупу Лассе. Она в ужасе отскочила на несколько метров, а затем остановилась и снова повернулась к нему. Но Ера больше не обращал на неё внимания. Он подошёл к провалу и взялся за одну из нитей, из которых состоял мост. "Мне не нравится, как выглядит этот мост", произнёс он, словно ничего не произошло. "Но я думаю, Он в высшей степени прочный. Вика посмотрела на меня, словно хотела попросить о чём-то. Но я боялась, что Иера прав. Опасность всегда ходила рядом с ним. Единственная возможность защитить существо, которое он любил, заключалась для него в том, чтобы держать его на расстоянии. На очень большом расстоянии. «Но сколько таких потерь может вынести человек?» «Хотите остаться здесь?» — нетерпеливо крикнул Ера. «Он уже принял решение, и было бы несправедливо с нашей стороны продлевать болезненный момент расставания с Ласой». «Прощай, Ласа!» — прошептала я в сторону кобылы, и её уши на мгновение повернулись в мою сторону. «Где-то в этом царстве теперь есть, по меньшей мере, один из четырёх ветров», — произнёс Аларик. «Может, оно ещё не совсем пропащее». Я взяла Вику за руку, и мы следом за Еры двинулись к мосту. «Этот материал прочный», — произнёс он, тщательно стараясь не оборачиваться. «Похож на паутину». «Чудесно», — вздохнула Вика. «А там за облаками поджидает паук?» «Наверное, именно поэтому переходить мост можно только днём». Пробормотала Ларик, ухватился за нить и потянул её к себе. «По крайней мере, она не липкая. Кажется, эта паутина не желает нам зла». «Или это ловушка?» — возразила Вика. «Мы решим, что мы в безопасности, а на середине моста нити станут липкими и явится паук». Аларик ухмыльнулся. «А может, они порвутся, и мы упадём прямо в пасть пауку». «Прекратите!» — крикнула я. «Это не ловушка, и мост не оборвётся!» По крайней мере, если падение в бездну не является одним из способов достичь дворца. Но эту версию я оставила при себе. «Это наш путь!» Я ухватилась за тонкие нити, которые опасно закачались, и ощутила в них магию. Она была мощной и при этом неприметной. Это была магия, медленная, словно движение солнца по небу, которое не различить глазом. Магия, которая на родине отправляла ветра по своим путям, так что никто не мог найти, где же их источник. Мощная, но сдержанная. Надёжная. Прежде всего надёжная. Я поставила ногу на первую тончайшую верёвку, которая висела над бездной. лейра встревоженно прошептала Ларик, «но если мы и дальше будем испуганно стоять на месте, мы никогда не доберёмся до цели. Так что вперёд!» Когда я перенесла вес вперёд и поставила на мост вторую ногу, он закачался. Моё сердце бешено колотилось. Я сделала только один шаг и уже повисла над бездной. Смотреть вниз плохая идея. Дна пропасти не было видно, и всё же казалось, что оно становится ближе, потом удаляется, приближается. потом удаляется. Закрыв глаза, я попыталась довериться этой магии. Она держит меня. Она не даст мне упасть. и Я просто должна крепко держаться, переступая с одной поперечной нити на другую. «Видите?» — прошептала я, когда убедилась, что мой голос не прозвучит как жалкий писк. «Мост выдержит! Нужно просто идти широкими шагами!» Расстояние до следующей поперечной веревки было намного больше, чем казалось с твердой земли. Но когда я немного раскачалась на первой нити, как ребенок, стоявший на качелях, я смогла оказаться достаточно близко ко второй, чтобы достать до нее. Внезапно по мосту прошла дрожь. Всё закачалось. Оглянувшись, я увидела позади Аларика. Восстановив равновесие, он улыбнулся мне, обеспокоенно, но ободряюще. "Дальше", пробормотал он. И он был прав. Нужно было лезть дальше, чтобы остальные могли двинуться следом. Следующий шёл Вика. И, как и ожидалось, она настолько хорошо контролировала тело, что у неё не возникло никаких сложностей. Кая шла следом, быстро и уверенно, как белка. Ера шёл последним, и от его веса мост снова закачался. И мы все двинулись вперёд над пропастью. Канатный мост выдержал. И через несколько метров, которые мы преодолели довольно неуклюже, мы постепенно нашли некоторый ритм. Нужно было раскачаться вперёд, зацепиться ногами за следующую нить, восстановить равновесие, ещё раз качнуться назад и подготовиться к следующему броску. Мы нырнули в облака из белого тумана. Раскачаться вперёд, восстановить равновесие, подождать, перепрыгнуть. Тишина стала пугающей. Так высоко над пропастью не могло быть настолько тихо. Никакой ветерок не обдувал наши уши и не свистел над пропастью. Мы поднимались сквозь небо, состоявшее из тишины, из пустоты, из ничего. И по какой-то причине мы сами подстроились под это ничто и стали такими же тихими. Раскачаться вперёд, восстановить равновесие, подождать, перепрыгнуть. Внезапно стало холоднее. Сначала чуть-чуть, так что и упоминания не стоило. Но потом температура стала падать с каждым шагом, по мере того, как мы продвигались вперёд, на несколько градусов. Холод забирался нам под одежду, заставлял тела покрываться гусиной кожей. Тишину нарушил тихий звук. Вика сильно дрожала, стуча зубами от холода. У меня тряслись колени. Мы сбились с ритма. Руки замёрзли так сильно, что я больше не чувствовала пальцев. Плащ остался в заплечном мешке. Так близко и одновременно так далеко, потому что достать и надеть его здесь, на мосту, было совершенно невозможно. «Нужно идти дальше!» — крикнул Ера снизу. Я остановилась. Раскачаться вперёд, восстановить равновесие, подождать, перепрыгнуть. «Лейра!» — крикнула Аларик, И только сейчас, с опозданием, я заметила, что пальцы моей левой руки недостаточно хорошо сжали нить. Я сползла в сторону, закрепилась на другой стороне и ухватилась за тончайшую нить обеими руками как можно крепче. У меня не хватало сил. Пальцы дрожали так сильно, что я могла непроизвольно выпустить верёвку. Весь мост перекосился, потому что я находилась не посередине. И стало ещё холоднее. Остальные пытались уговаривать меня. Ера спокойна, Вика встревожена. До меня доносились и возгласы Кая. Я поняла, что они говорят, только когда аларик попросил остальных замолчать. «Тихо!» — повторил он ещё раз. «Не шумите! В этом месте правит тишина, не злите его!» Остальные прислушались и замолчали. Только мне не удавалось сохранить тишину. У меня вырвался совершенно невольный жалобный стон. «Я не могу идти дальше! Здесь слишком холодно!» «Вставай, Лейра!» — Аларик говорил шепотом. «Вставай и иди дальше, ты можешь!» «Я хочу, но это...» «Это тяжело, я знаю. Но ты сможешь. Ты бы не оказалась здесь, если бы не могла». «У меня руки сводят. Я больше не могу разжать пальцы. А если я их разожму, тогда...» «Тогда я упаду». «Нет, Лейра, ты справишься. Ты должна с этим справиться сейчас. Если ты не справишься, то настанет момент, когда кая не сможет больше держаться». а потом Вика, и мы с Ерой тоже не сможем стоять здесь целую вечность. Ты должна идти дальше, сейчас. Он был прав. Я должна идти дальше, ради них всех. И я хотела идти дальше, очень хотела, но тело не подчинялось. Оно было способно лишь судорожно дрожать. Я разрезал твою перчатку. «Сказала Ларик, помнишь, если бы она у тебя была?» Почему-то я вспомнила про свою цепочку, то с круглым камнем. Если бы она сейчас у меня была, магия, которая в ней была, возможно, она смогла бы каким-то волшебным образом мне помочь. Я представила, будто вокруг моего предплечья возникает тонкая кожа. Обвивает запястья, а потом и мои пальцы. Но ты же не простила меня так просто за то, что я разрезал твою перчатку. «Нет!» — прошептала я. «Нет?» Где он только берёт эту интонацию, эту весёлую требовательность? Будто всё это игра, и мы сможем начать сначала, если проиграем. «Значит, хочешь отомстить?» «В этом не сомневайся!» — стуча зубами, произнесла я. «Что тебе приходит в голову?» «Одна перчатка у меня ещё есть!» — выдохнула я и, погрузившись в мысли о магии, отцепила одну руку от нитей и протянула её к другой стороне. Чтобы достать до неё, мне не хватало буквально полметра. «Я найду твёрдую почву под ногами!» Мне придётся вытянуть ноги, неважно, дрожат у меня колени или нет. А потом я достану эту оставшуюся перчатку из своей сумки, аларик. Ничего не помогало. Не раскачавшись, мне было не достать до другой стороны, а не добравшись до другой стороны, я не смогу восстановить равновесие. Я оттолкнулась, и мои пальцы ухватились за что-то. Холод и реальность боролись с магией, защитой и теплом в моём воображении. Я крепко ухватилась за нити, надёжно сжав их. Руки дрожали. Тончайшая нить врезалась в пальцы. Я этого не замечала, потому что они онемели, лишь видела кровь. «И заеду тебе в ухо!» — продолжала я со всей силы. Аларик тихо рассмеялся. А если мне это понравится? Я поморгала, смахивая слёзы, превратившиеся в ледяные кристаллики, а затем посмотрела в направлении дышащего ледяным холодом облака. Крови больше не было, и холода. Магия окружала меня словно кокон. Она словно оказалась ключом которые мне раньше не удавалось найти. Я должна была идти дальше, раскачаться, восстановить равновесие, подождать, прыгнуть. И я пробивалась вперёд ради Вики, Кая и Ера, ради Ларика, который больше ничего не говорил, и чьё молчаливое присутствие всё же заставляло меня двигаться. Ради мамы которая дала мне собой всё, что теперь помогало мне. Холод отступал. Лёд, окружавший моё тело, таял. И Я снова нашла ритм, снова нашла в себе мужество. Мы справимся. Мы плюнем под ноги повелителю дымов. Мы освободим Десмонда.